Глава 76 Капитан Новый Арконы 36 насвистывал, проверяя шкот. Столько лет мечтал он о настоящей яхте, и вот теперь наслаждался каждым мгновением морской прогулки. Так хотелось похлопать по рулю, откинувшись на спинку сиденья в тесной кабине, что приходилось усилием воли сдерживать неуместные романтические порывы. Надежный руль — вот что для него было главное. Руль давал возможность не только уверенной рукой направлять судно по курсу, сопротивляясь порывам ветра и воли волн, но и в полной мере чувствовать движение яхты в воде. «Это лучше, чем секс», — думал мужчина, «во всяком случае, вполне сопоставимое с ним удовольствие». Когда он предложил жене этот ночной круиз от Хорстена до Рунмары, та с сомнением покачала головой. «Плыви, если тебе так надо. Ночью в море», — «Как ты вообще себе это представляешь? Что, если мы с кем-нибудь столкнемся? Но потом неожиданно сдалась, просто потому что устала с ним спорить, и теперь сидела на подушке в кабине с чашкой чая, наблюдая за проносящимися мимо островками и скалами. «Ну что?» — мужчина повернулся к жене, широко улыбаясь. «Идея была не такой уж глупой». «Совсем не глупой», — улыбнулась она в ответ. «Здесь и в самом деле уютно». Мужчина снова проверил шкот, ощущая на лице порыв ветра не больше трех 4 метров в секунду. Этого было вполне достаточно, чтобы удерживать нужную скорость. Легкая аркона без усилий врезала сверкающую гладь воды. Большая генуя поймала легкий ветерок и в полной мере использовала его возможности. Генуя — разновидность треугольного паруса на яхте. «Можешь передать мне навигационную карту?» — попросил мужчина жену. «Похоже, мы приближаемся к ревинге Грундету. Женщина отставила чашку и протянула мужчине карту, в которую он вглядывался несколько секунд, светя фонариком. «Именно так я и думал. Мы там, где и должны быть». Он показал рукой, продолжая сосредоточенно направлять яхту. «Если приглядишься, увидишь старый маяк на Греншере, который был построен не то в XVIII, не то в XIX веке. Ну, ты знаешь». Мужчина наморщил лоб и как будто задумался. «Ты имеешь в виду тот, который называют королевой Балтики?» «Именно!» Женщина повернулась в сторону маяка, вытянула шею, чтобы лучше видеть. «Так ярко горит?» — удивилась она. «Ты уверен, что им больше не пользуются?» «Да, маяк выведен из эксплуатации в шестидесятые годы!» Женщина покинула свое уютное кресло, просунула голову в дверь каюты и сняла бинокль, который висел на крюке сразу слева от лестницы. Вернувшись на место, достала его из футляра и поднесла к глазам. А знаешь, там и в самом деле что-то горит, заметила она. Мужчина рассмеялся. Ну что ты такое говоришь? Это все твое воображение. Сам посмотри. Обиженная, женщина передала ему бинокль, который мужчина взял, не выпуская руля, поднес к глазам и присвистнул. «Пожалуй, ты права. Старик и в самом деле горит». «А я что говорила?» — она торжествующе откинулась на спинку сиденья. «Ну, почему ты мне не веришь?» «Думаю, нужно позвонить в морскую службу спасения», — предложил мужчина и еще раз приставил к глазам бинокль, чтобы убедиться, что пламя — не оптический обман. «Что, если он сгорит?» «Может, на острове до сих пор живут люди?» «Так позвони 112!» Мужчина посмотрел на жену с выражением превосходства. «Это же море, дорогая! Здесь нужна особая служба!» Женщина как будто надулась и замолчала. Мужчина жестом пригласил ее в кабину рулевого. «Можешь подержать руль, пока я позвоню на стокгольмское радио?» Супруги поменялись местами, и мужчина быстро спустился по лестнице в центре палубы. Рация УКВ была подвешена к потолку. Мужчина включил ее, нажав кнопку, и быстро настроил на нужную волну. Радиошумы тут же наполнили рубку. Нервные потрескивания, не оставляющие места никаким другим звукам. «Стокгольмское радио! Стокгольмское радио! Вас вызывает лебедь!» После второго повтора сквозь треск пробился женский голос. «Лебедь, лебедь! Стокгольмское радио на связи!» «Мы у Греншера к северо-востоку от Сандхамна. Греншерский маяк горит. Мы видим огонь на башне». «Лебедь, повторите, вас плохо слышно». «Я сказал, что Греншерский маяк горит. Повторяю, мы видим огонь наверху башни». Мужчина старался говорить как можно отчетливее. «Лебедь, вы уверены?» Теперь женский голос звучал взволнованно, как будто она не знала, что делать, с только что полученной информацией. «Ответ — да». Мы смотрели в бинокль. Наверху башни видны языки пламени. А люди? Мы никого не видели. Маяк выглядит безлюдным. Пламя. Вот все, что видно в бинокль. Женский голос замолчал, и его место тут же занял оглушительный треск. Затем женщина снова пробилась в эфир. Лебедь, лебедь. Спасибо за информацию. Постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Спасибо за помощь. Мужчина снова нажал на кнопку и улыбнулся, довольный, что выполнил гражданский долг. «Стокгольмское радио — это лебедь! Конец связи!» Мужчина отключил рацию и повесил микрофон на место. Потом поднялся на палубу и обернулся в сторону греншера. Пламя на башне как будто уменьшилось, но ведь расстояние между ними и маяком изменилось. Яхта не стояла на месте, пока он докладывал о пожаре. Они почти оставили греншер за кормой. Мужчина пожал плечами — Он сделал, что мог. Огонь либо погас, либо переместился ниже. С другой стороны, этой башне больше трехсот лет. Наверняка выдерживала и не такое.